Студия художественного слова «Радио Посох» представляет Луи Анри Бусинар «Ледяной ад» Читает Дмитрий Попов Часть 1 Преступление в Мизон-Лафете Глава 1 Ужасный контраст Таинственное письмо Шантаж 50 тысяч франков или смерть Полицейский агент Княгиня ожидает потерянная нить, дьявольская ловкость, лошадь без всадника, последняя угроза, зарезанный человек, красная звезда, самоубийство. Первые апрельские ласточки с веселыми криками преследуют друг друга и как безумные кружатся в лазуре неба, где сияет великолепное весеннее солнце. Раскрываются первые почки, развертываются цветочные венчики, и в прохладном воздухе носится тонкий и нежный аромат весны. Хорошо жить на свете. Да, хорошо жить в двух шагах от великолепного Сан-Жерменского леса, в цветущих виллах, окомляющих дорогу из Мизон-Лафета в древней Королевской Дубраве. Несколько парижан, тосковавших по деревне и считающих за счастье укрыться от сутылоки большого города, наслаждались этим поэтическим пробуждением природы. В числе их была семья Ганде, уже две недели как поселившаяся на вилле Кармен. На календаре было 25 апреля, 8 часов утра. Глава семьи высокий и красивый мужчина лет сорока пяти с непокрытой головой, потным лбом и багровыми щеками нервно шагал по большой конторе, из окон которой были видны рощи, лужайки и аллеи, хорошо расчищенного английского сада. На маленьком столике стояла нетронутая чашка с чаем. Забыв о ней, хозяин дома тяжело вздыхал, произносил бессвязанные слова, стискивал зубы и ломал руки». Видно было, что у него страшное горе. Между тем в дверь постучали. «Войдите». Вошел слуга с подносом, на котором грудою лежали журналы, письма и газеты, и произнес. «Почта барину». «Хорошо, благодарю, Жерман». Едва слуга успел выйти, как господин его наклонился над подносом, порылся в корреспонденции и нашел крепкий квадратный конверт. из толстой бумаги желтоватого цвета, на котором вместо печати была красная звезда с пятью лучами. При виде его он испустил глухой стон, побледнел еще больше, с дрожью в руках, в ужасе пробормотал прерывающимся голосом. «Красная звезда! Ах! Я погиб! Это седьмое! Последнее!» Трепетавшие пальцы разорвали конверт И оттуда выпало письмо Такое же с красной звездой После минутного убийственного молчания Он произнес глухим голосом «Денег! Они хотят денег! Огромную сумму! А я разорен! Я не имею кредита! Это роскошь, только показная! Но они не хотят верить И грозят умертвить моих детей!» Дорогих, любимых Которых так долго охраняла моя любовь Да, они убьют всех Они перережут всех Если я не дам денег И сегодня Последний срок Но денег у меня нет И попытки мои вернуть их Убили мой кредит Ускорили мое разорение Вот Я был добр «Честен, доверчив, ах! Теперь я расплачиваюсь за это!» Между тем, в то время как господин этот предавался наедине своему горю, из соседней комнаты через открытое окно ворвалось несколько фортепьянных аккордов. В саду в кустах малиновки зяблики и соловьи заводили свои трели. Бабочки упивались нектаром первых цветов. и очарование разлитое в природе составляло такой резкий контраст с отчаянием этого человека что несчастный не мог удержаться от рыданий вскоре однако устыдившись своей слабости он протяжно вздохнул и сказал вполголоса надо с этим кончать и порывисто нажал кнопку электрического звонка тотчас же явился слуга там есть кто нибудь спросил господин грандия да какой то человек дожидается уже добрую четверть часа видите его немедленно вошел незнакомец еще молодой среднего роста с живым проницательным взглядом и просто одетый лицо его свидетельствовало об уме и решимости это вы агент присланный полицейской префектурой — спросил господин Грандье после короткого поклона. — Да, сударь? — Как поздно вы явились. Если бы вы знали, с каким нетерпением я ждал вас. И я был в отлучке и немедленно по получении депеши отправился к вам, даже не заходя домой. — Вы меня спасете? — Постараюсь сделать все, что возможно. Предупреждаю, однако, что я буду состоять при вас в качестве официального лица, чтобы содействовать Версальскому суду. так как мы уже в департаменте Сены. Справитесь ли вы? Вы увидите это на деле. На всякий случай я приглашу еще двух товарищей. Но прежде познакомьте меня с сутью дела. Читайте это письмо. Оно объяснит вам все. Агент взял письмо, пощупал бумагу, вгляделся в почерк и прочел в полголоса. Милостивый государь, Пишу вам в седьмой последний раз В седьмой и последний раз повторяю вам Вы богаты, а мне нужны деньги Направляю на вас это письмо, как пистолет И говорю, кошелек или жизнь Пятьдесят тысяч франков, или я убью вас Умертвив предварительно по одному всех членов вашей семьи Мне нужны эти пятьдесят тысяч франков, чтобы сделать карьеру в клондайке Этой золотой стране где энергичные люди становятся миллионерами в несколько недель. И вы дадите их мне сегодня же. Я предложил вам неделю, чтобы реализовать эту сумму. И такого срока в вашем положении совершенно достаточно. Не пытайтесь меня обмануть или укрыться от меня. Я принял все меры предосторожности. Я знаю час за часом все, что вы делали за эту неделю. И вы всецело... Находитесь в моей власти Вы ездили два раза в Версальский суд И раз в полицейскую префектуру Вы приказали охранять свой дом ночью и днем Что является верхом глупости По отношению к человеку моего пошиба Но довольно болтать Вы должны иметь 50 тысяч франков Вы их имеете и вручите сегодня мне Вложите деньги в конверт и отдайте его лицу, которое ровно в полдень будет у опушки леса. В назначенный час мужчина в каштановом ливре перейдет дорогу в десяти шагах от въезда в лес. Вы скажете ему «Я господин Гранье». Он ответит «Княгиня ожидает». И вы вручите ему выкуп за себя и свою семью. Может быть, вы попытаетесь задержать его». «Это было бы глупо, так как он не соучастник мой и не отвечает за свою роль. Это наемник, считающий себя доставщиком политической корреспонденции. Во всяком случае, надо все предвидеть. Предупреждаю, что если вы измените мне, в эту же ночь будет совершено убийство. Я не отступлю ни перед чем и готов убить человека так же легко, как раздавить улитку». «Итак, в эту ночь я зарежу какого-нибудь гражданина этой страны. Для большей убедительности у него будет перерезано горло от одного уха до другого и вырезана ножом на коже левого виска моя эмблема. Красная звезда. Примите это к сведению». «Ну, что вы скажете на это?» — спросил несчастный Грандье слабым голосом. «Скажу». — отвечал с важностью агент, — что все это сводится к простому шантажу. Но эти страшные угрозы повторяются каждый день, в течение целой недели. Шантаж и все эти красные звезды, бумага необычного формата, сильные выражения этого письма, не соответствующие цели. Все это не больше как театральные эффекты. Уверяю вас, сударь, мой полицейский нюх говорит, что вы имеете дело с простым мошенником, которого мы и поймаем. Другого я ничего не могу предположить. Если я отвечаю за все, не беспокойтесь, никто не будет убит. Об убийстве не кричат за целых двенадцать часов вперед. Что же делать? Положиться на меня, вложить в конверт пятьдесят фальшивых билетов и отправиться в полдень на свидание с человеком в Ливреи. Остальное мое дело. Уверенность полицейского ободрила господина Гранде. Он начал оживать. Между тем агент продолжал. «Сейчас девять часов. У меня как раз достаточно времени, чтобы переодеться и дать знать своим помощникам. Потом мы возьмем в руки не дело и уже не выпустим ее. Делайте, как считаете нужным. Отдаю свою судьбу в ваши руки. И вы правы. То, что мы спасем вас, так же верно, как то, что мое имя Жарве». И агент удалился уверенный в успехе. В назначенный час господин Грандье находился у опушки леса, тщетно отыскивая глазами агента. Он заметил верхового, по-видимому, внимательно изучавшего план леса. Только на минуту этот всадник кинул незаметный взгляд в его сторону, и Грандье скорее угадал, чем узнал в нем полицейского агента, поразительно удачно замаскировавшегося. Несколькими шагами далее какой-то субъект В коротком пиджаке и переднике пил из стакана у прилавка с винами. Там же остановился железнодорожный служащий, державший под мышкой небольшой пакет, похожий на почтовую посылку. Все трое, казалось, совершенно не знали друг друга. С замиранием сердца господин Грандье услышал первый удар часов, бивших полдень. Он перешел дорогу в лес и, увидел человека в ливреи, пересекавшего путь. Грандье приблился к нему, держа письмо на виду, и проговорил. «Я господин Грандье». «Хорошо, княгиня ожидает вас», — ответил тот. Не прибавив ни слова более, Грандье вручил ему письмо и повернулся. Незнакомец вежливо поклонился, опустил письмо в карман и направился по дороге в лес. Между тем всадник успел уже сложить свою карту и очень ловко объехал таинственного посланника. Известно, что самый верный и надежный прием выследить кого-нибудь — находиться впереди него. Железнодорожный служащий и таинственный субъект следовали на недалеком расстоянии от незнакомца, делая вид, что зевают по сторонам, а на деле готовые броситься на него. Тот шел уверенным шагом. с видом человека, имеющего спокойную совесть и средства к жизни. Таким образом он прошел около трехсот метров, пока не достиг места, где две дороги пересеклись под прямым углом. На одной из них стоял лесник, держа за повод оседланную лошадь. Незнакомец остановился, обменялся с ним несколькими быстрыми словами, потом взял повод, вскочил в седло и помчался со скоростью поезда. Жерве, полицейский агент, предвидел этот маневр, и пока его помощники стояли в замешательстве, пришпорил свою лошадь и бросился ускоренным галопом преследовать беглеца. Последний, казалось, не мог ускользнуть от такого превосходного наездника, как Жерве, имевшего к тому же великолепного коня. Лесник же оставался под присмотром шелковой нити и бабочки, двух полицейских переодетой, Один работником, другой служащим железной дороги. Они добросовестно следили за подозрительным лесником и видели, как он направился к одной из тех решеток, какими отделяют охотничьи участки. Минут десять он шел вдоль решетки и, наконец, остановился перед маленькой железной дверцей, проделанной в палисаде. Он быстро отпер дверь ключом, проскользнул в нее, опять запер и скрылся во рву. Одураченные таким неожиданным исходом дела агенты двинулись вперед и приблизительно через полчаса вышли на лесную дорогу, благоустроенную, но совершенно пустынную. «Постараемся сориентироваться и определить, где мы находимся», сказал бабочка, вынимая из кармана план леса. Неровный лошадиный галоп оттлевк его внимание и заставил поднять голову от плана. Его товарищ тоже насторожился – Прямо на них скакала лошадь, вся покрытая пеной. Повод был закинут ей на шею, а стремена болтались по бокам. Инстинктивно они бросились на перерез ей, цепляясь за повод, за гривы и прилагая все силы, чтобы остановить обезумевшее животное. Когда это удалось наконец, то вопль горести и ярости вылетел из их грудей. Они узнали лошадь, которую их начальник Жерве... Взял для себя за три часа перед этим. Господин Грандье был немного успокоен полицейским агентом. Хладнокровие последнего невольно внушало доверие. Он забыл беспокойство, мучившее его целую неделю. Лег рано в постель и впервые за все восемь дней уснул крепким сном. В 6 часов утра его разбудил шум голосов. Лакей его разговаривал с садовником. исполнявшим в то же время должность привратника, жившим в домике близ решетки. «Я говорю вам, Жермен, это письмо заказное, и его нужно передать барину во что бы то ни стало», как объявил человек, принесший его и чуть не оборвавший звонок. «Подайте сюда, Жермен, подайте», сказал Гранде, уже предчувствуя беду. Ледяной холод проник ему в грудь. Он заметил красную звезду, напечатанную на толстом конверте из желтой бумаги. Лихорадочно разорвав его, несчастный прочел следующие строки, ходившие ходуном перед его глазами. «Вы обманули меня. Убедившись, что необходим труп, чтобы побудить вас к повиновению, я совершил этой ночью убийство, как и предупреждал. Отправляйтесь на улицу святого Николая». И вы увидите там мертвеца С моей печатью на левом виске Завтра в полдень вы доставите мои 50 тысяч франков Или ваш сын погибнет будущей ночью Теперь вы знаете, что я держу свое слово Поспешно, сам не сознавая, что делает Господин Гранди, оделся и бросился по указанному адресу Вот и улица Святого Николая Взволнованные люди суетятся, кричат Открывается дверь. Растрепанная женщина испускает крики, хватающие за душу. Во дворе беспорядок и отчаяние. Жандарм прибегает в тот момент, как Гранье, не сознавая, что он делает и говорит, входит в дом и произносит, почти задыхаясь, «Я хочу видеть труп!» Толпа расходится, а он входит в комнату, где рыдают какие-то люди, Которых он даже не замечает На постели, обогрённой кровью, лежит труп Зарезанного с большими открытыми глазами Страшная рана пересекает его горло от одного уха до другого Похолодевший от ужаса, но словно влекомый неведомой силой Гранди наклоняется над этим трагическим застывшим лицом Левый висок, исполосован ножом Линии разрезов изображают петилучевую звезду. «Красная звезда!» Лепечет через силу несчастный. «Я также я должен умереть!» Он оставляет комнату, толкая встречных, и бегом возвращается в виллу Кармен. Запыхавшись, входит в контору и запирается там. Потом без всяких размышлений и выжиданий берет лист бумаги и пишет трепещущей рукою. Разоренный, доведенный до отчаяния, не имея возможности удовлетворить требования бандитов, угрожающих погубить моих близких, я умираю, завещая детям мщение. Шарль Грантье Перечитав эти слова, он склонил голову, открыл ящик бюро, вынул из него револьвер. и приставил его к виску. Потом решительно, без тени колебания, спустил курок. Глава 2 Два друга. Ученый и репортер. Оля Ридон и Леон Фортен. Как теперь убивают? Кое-что о морских свинках. Чудесное открытие. Тайна золота. Новый металл. Леон Фортен хочет во что бы то ни стало иметь 50 тысяч франков, чтобы стать повелителем золота. Арест. Ридон, дружище, тебя ли я вижу? «Вот приятный сюрприз!» – вскричал Леон Фортен, увидев приятеля, входившего к нему в лабораторию, где он занимался какими-то опытами. Тот, в свою очередь, радостно приветствовал его. Пол Ридон был журналист, или, вернее, репортер. Но репортер высшего класса, действовавший по-английски и по-американски. Он владел даром разведчика и соединял чуткость, какой позавидовал бы любой полицейский – С удивительной ловкостью. Обладая небольшим состоянием, он работал, когда хотел, и получал большие деньги от влиятельных парижских журналов, ценивших его труды на вес золота. Это был красавец лет 25, 26, с темными волосами и бородой, с матовым, как у креола, цветом кожи и голубыми глазами, острыми и проницательными. Искусный во всех физических упражнениях, страстно любящий спорт, да нельзя отважный Полеридон имел две оригинальные слабости. Он всегда зяб, окутался целый год в меха и воображал в себе всевозможные хронические болезни. Характер у него был прямой и честь незапятнана запятнана. Осмеивавший, по-видимому, все, он способен был увлекаться великими идеями. К этому надо добавить еще железную волю, какой нельзя было и подозревать в этом человеке, приходившем в ужас от сквозняков и не пропускавшим ни одного объявления о новоизобретенном средстве, исцелявшем все, даже воображаемые болезни. С Фортеном они подружились еще детьми в заведении святой Варвары и сохранили эту дружбу до зрелого возраста. Будучи одних лет со своим другом-репортером, Леон Фортен совершенно не походил на него ни морально, ни физически. Этот здоровяк с широкими плечами и выпуклой грудью состоял как бы из одних мускулов и обладал силою атлета. Прекрасная и гордая голова его напоминала орлинные маски старых галлов. от которых достались ему в наследство большие цвета морской воды глаза, изящно обрисованный нос, красивые губы и длинные усы. Сильный и смелый, как лев, взглянувший, казалось бы, хладнокровно даже на неспровержение небес, он обладал мягкостью и добротой, привлекавшими к нему все сердца. По виду его можно было отнести к героям и участникам громких приключений. Но в этом единственная его внешность была обманчива. Леон Фортен, сын, внук, правнук и так далее, по нисходящей линии был потомком записных вояк. Однако унаследовав от них внешность, он по профессии не имел с ними ничего общего. Это был молодой и уже замечательный ученый. Да, замечательный, оригинальный и, может быть, гениальный ученый, открытие которого еще наполовину только известные наделали много шума. Вся его жизнь сосредоточилась на работе. «Скажи же, что привело тебя в мое скромное убежище?» Спросил он приятеля. «Помилуй, неужели ты не знаешь, что в двух шагах от тебя совершено преступление?» «Преступление? Здесь?» «Странно». «Скажи, необыкновенно ошеломляюще! За время своей репортерской деятельности я повидал много убийств, и все они имели мотивы. А тебе известно, кто жертва?» «Да, погиб бедный невинный человек, не имевший даже врагов. Убит из каких-то необыкновенных побуждений, я бы даже сказал, из любви к искусству». «Странно», — произнес Фортен задумчивым и печальным тоном. как нынче мало ценится человеческая жизнь. Убивают, кромсают людей ни за что, не зная их. Да, есть люди, для которых пролить кровь себе подобного значит то же, что для меня кровь моих бедных маленьких свинок. А ты еще мучаешь индийских свинок? Увы, да, я только что открыл новое анестезирующее средство, которое в будущем вытеснит хлороформу. Сейчас ты о нем ничего больше не узнаешь. И свинки страдают в ожидании, пока люди воспользуются им. Да-да, мой старый филантроп. Ну покажи, что ты прячешь на этом столе. А это, голубчик, величайшее открытие. Видишь на столе эти опилки. Ну так знай, что я сейчас произвожу опыты над новым металлом. Открыты мною благодаря институту. периодическому закону элементов великого русского химика Менделеева. Этот металл обладает способностью притягивать к себе золото, как магнит железа. Я смешал здесь крошки различных металлов и приближал к ним кусок мною изобретенного. Тогда все крошки оставались в покое, а золотые притягивались к нему. Пойми... Что если сделать из моего металла стрелку, наподобие магнитной, то золотые россыпи будут оказывать на нее такое же действие, как на магнитную железо. Ведь с моим изобретением можно прибрать к рукам все залежи золота на земле. Для меня больше не существует тайны, скрывающие золото в недрах земли. И сокровища Клондайка, Юкона, Аляски принадлежат мне». Свой металл я назову Леониум. Ну что, веришь ты в мое открытие? Я восхищен им. Теперь мне нужно чтобы что бы то ни стало 50 тысяч франков. Необходимо начать в широких размерах исследование относительно Леония, получить в достаточном количестве чистый металл и, когда все это будет кончено, организовать под большим секретом экспедицию в Клендайк. «Вот это мне особенно по душе». «Но подумай, я не мог найти ни единого су на это так восхитившее тебя открытие». «О, глупость! Непроходимая глупость нашей денежной буржуазии!» «В Америке, где обращаются с деньгами не так идиотски, как у нас, я имел бы уже тысячу долларов». Напрасно я обращался к людям интеллигентным. Они не хотели даже выслушать меня». если бы ты видел, что с ними происходило при словах «пятьдесят тысяч франков». Да, наша французская бережливость держится еще за старый шерстяной чулок. В отчаянии я отправился к богатому промышленнику Грандье, живущему на Вилле Кармен, которого считал сторонником прогресса, способным отозваться на все оригинальное и великое. Он рассеянно выслушал меня, А когда я попросил 50 тысяч франков, то он попросту указал мне на дверь, назвав меня сумасшедшим. Хотя в его оправдание надо заметить, что я изложил ему дело в несколько резкой форме и только впоследствии вспомнил, что он имел все права на мое уважение. Как это? Какие права? Это маленькая тайна, которую ты узнаешь потом». Но если Грандье имел глупость тебе отказать, я ручаюсь, что ты получишь нужную сумму в скором времени». Тяжелые шаги, сопровождаемые прятцанием шпор, прервали беседу. «Здесь» — произнес грубый голос у самой двери маленькой лаборатории, устроенной фортеном в углу сарая. «Он страшно силен, и вы должны находиться на расстоянии голоса не дальше». Раздалось два удара в дверь. «Войдите», – отвечал молодой ученый удивленным тоном. Дверь растворилась, и показался жандармский унтер-офицер. Он, не кланяясь, приблизился к Фортену и строгим голосом спросил, «Вы ли он Фортен?» «Да». «Именем закона вы арестованы?» «Я?» «Но это бессмыслица. В чем же меня обвиняют?» «В том, что вы убили бедного невинного человека по имени Мартин Лефевр». проживавшего по улице Святого Николая. При этом чудовищному обвинении из груди Леона Фортена вырвался крик ужаса и негодования. «Я убийца, но вы сами...» «Молчите и повинуйтесь добровольно. В противном случае...» «Но то, что вы сказали, ужасно. Против этого позора говорит вся моя честная жизнь». «Это меня не касается», — грубо прервал жандарм. «Я имею приказ арестовать вас и выполняю его!» Оль Ридон сделал было попытку вмешаться в разговор, но жандарм скользнул взглядом по этому закутанному в мех человеку, которого он видел утром вблизи места преступления и пробормотал. «С вами я никаких дел не имею. Ну, прощайте, скорее!» Прибавил он нетерпеливо. «А вы, Фортен Леон, следуйте за мной!» Бледный, растерянный Фортен Окинул последним взглядом Свою маленькую лабораторию Где провел столько отрадных минут И сердце его сжалось от боли Ему хотелось в эту минуту Обнять отца и мать Приласкаться с бесконечной нежностью К своим добрым старичкам Как делал это в детстве И уверить их в своей невинности Но они были в поле Занятые обычным трудом И может быть «Так даже было лучше». «Я их увижу. Я скажу им. Поддержу их, как сделал бы твой брат, мой дорогой Леон». Вскричал Ридон, нервно пожимая руки своего друга. «А ты будь терпелив. Дело разъяснится. Я похлопочу об этом и сумею доказать правду. на зло чиновникам и жандармам. Теперь же я следую за тобой».